Глава 3. Сингапур поражал чистотой, порядком и вечерними огнями. Встреча с клиентом проходила в закрытой вип-зоне отеля Marina Bay Sands. За окнами виднелся открытый бассейн на крыше и неоновый город за ним. Клиент, пожилой т а е т в строгом деловом костюме, внимательно слушал Пембертона и учтиво кивал. Его два огромных охранника замерли по бокам, словно статуи. Накануне встречи Пембертон рассказал Андрею, о чем пойдет речь. Господин Винай был не только крупным бизнесменом, но и большим любителем азартных игр. Одним из его увлечений оказались популярные в Азии петушиные бои. Он даже имел собственный, как выразился Пембертон, курятник, питомцев которого регулярно выставлял на бои. На этом увлечении Пембертон и рассчитывал заработать. Дело в том, что последние разработки Ньюдаун, вернее Сергея Лукасевича, позволяли путем редактирования генов укрепить кости и мышцы животных, делая их сильнее, выносливее и живучее. Наверняка этот азартный джентльмен захочет повысить шансы своих любимцев на успех и выложить за это кругленькую сумму. Поначалу рассказ п е м б е р т о н а напугал Андрея. Сделка-то получается не совсем легальная, а может даже контрабанда? И клиент ы х слишком уж похож и на классический образ азиатского мафиози из кино. Но теперь, сидя на встрече и стараясь не глазеть по сторонам, Андрей чувствовал приятное возбуждение. Неделю назад он был никем, офисным планктоном, обычным клерком, каких миллионы. А теперь он л е т а л бизнес-классом, жил в одном из самых красивых отелей мира и лично участвовал в сделке на миллионы. Ну и пусть незаконный, т о г даже интереснее. «Если не возражаете, я хотел бы продемонстрировать вам возможности нашей компании», – сказал Пембертон, беря в руки планшет. Господин Винай все так же молча улыбнулся и немного наклонился к Пембертону. Андрей со своего места э к р а н планшета не видел, но знал, что начальник сейчас демонстрирует клиенту прокачанную Лукасевичем собаку. То ли у Сергея было такое чувство юмора, то ли под рукой больше никого не оказалось, но этой собакой оказался пудель, который после модификации стал похож на кучерявого питбуля и выглядел одновременно нелепо и пугающе. Господин Винай взял планшет и долго изучал экран, листая файл и не проявляя никаких эмоций. Затем он повернулся к Пембертону и сказал лишь одно слово. «Сколько?» «Господин Винай», — Пембертон старался подражать клиенту и не выражать эмоций, но по нему все равно было видно, что он очень доволен. «Вы будете нашим первым клиентом на этом рынке, и работать с вами – большая честь для нас. Чтобы выразить наше уважение и стремление к сотрудничеству, модификацию первого экземпляра мы проведем бесплатно. Для этого нам потребуется его биоматериал. Инструкции я вам отправлю. Мой помощник Андрей – при этих словах Андрей подобрался и постарался придать лицу серьезности – подождет здесь, пока материал будет готов, и заберет его с собой для переработки». Андрей кивнул. Пембертон продолжил. «Он же привезёт готовый модификатор в Бангкок или любое другое удобное для вас место. На полную перестройку организма уйдёт несколько дней. Затем вы сможете воочию оценить результат». Пембертон замолчал, а клиент удовлетворённо кивнул. «Долго ждать не придётся», – тихо сказал он. «Я немедленно отдам распоряжение. Завтра биоматериал будет в Сингапуре». «Прекрасно». После того, как вы оцените эффективность нашего подхода, мы хотели бы получить заказ не менее чем на 10 экземпляров. По миллиону за каждого. Расчет в евро на счет одной из наших компаний. Для этого нужно будет подписать формальный договор, но это мелочи. Пембертон сделал небольшую паузу. Отдельно можем обсудить условия эксклюзивности. Мы можем не продавать наши услуги вашим конкурентам. Только дайте список. Но, как вы понимаете, эксклюзивность стоит денег. Договорились, господин Пембертон. Винаев стал с места. Буду рад встретить господина Андрея в Бангкоке.